Глава 2. Машина, которая подъехала к красному крыльцу гостиного двора, стоило им выйти, выглядела довольно интересно. Это был длинный представительский автомобиль, в котором всего было по три. Три моста, три комплекта дверей, три ряда сидений. Числав открыл среднюю дверь и указал Воронцову на широкий диван. «Прошу, ваше сиятельство, смею заверить, вам ничего не угрожает». Константин на это только дернул щекой и занял предложенное место. Секретарь уселся рядом, сопровождающие его полезли на заднее сиденье. Машина медленно тронулась с места. Вся поездка заняла 10 минут. Здание совета выглядело довольно величественно. Оно выделялось из общей архитектуры. Главная площадь с большим фонтаном в центре. Прямо за ним шайба, этажей так в семь. По периметру на уровне пятого этажа длинная терраса с живыми деревьями, почти сад, опоясывающий всю сторону, выходящую на площадь. Арочные большие окна, забранные великолепной мозаикой сверху, позолоченный купол, из которого торчит шпиль метров 10 высотой наверху которого развивается стяг вольных земель. Надо сказать, архитектура очень необычная для этого мира. Ничего подобного Воронцов еще не встречал. «Прошу за мной», – распахнув дверь, произнес Числав и первым выбрался из машины. «Совет будет созван через час, а пока вы сможете привести себя в порядок в одной из комнат». «Интересно», – задумчиво произнес Воронцов, поднимаясь по ступеням. То есть, совету нужно мое присутствие, но я вынужден буду ждать, пока он соберется. Вам не кажется, сударь, что это странно?» Числав скривился. Видно, что вопрос ему неприятен, и он понимает его справедливость. Хоть это и вольные земли, но заставлять боярина ждать... Все это Константин прочел у него на лице и только мысленно хмыкнул. «Могу я хотя бы узнать, что от меня понадобилось совету?» «Я не располагаю этой информацией», – пожал плечами секретарь. «Знаю только, что вас разыскивают со вчерашнего вечера». «Ваше сиятельство, я хотел бы извиниться за все произошедшее. Вам действительно ничего не угрожает». «Ага», – с сарказмом прокомментировал Воронцов слова Числава. «Милейший, не вы ли мне 15 минут назад угрожали выдворением из города?» И не ваши ли люди поджидали меня в новом городе, в сопровождении аж пяти гвардейцев? Что, совету было сложно послать мне уведомление и я бы явился в назначенный час? Вы можете мне не верить, но гвардейцы в нижнем городе для вашей безопасности. Вы правы, милейший, я вам не верю. А зря. Так вышло, что, когда стало известно, что вы отправились в Астру, Рядом были замечены личности, которые поджидали вашего выхода оттуда. И совет не мог допустить, чтобы с вами что-то случилось. Кто же знал, что вы способны уйти оттуда незамеченным? Константин на это только хмыкнул. Хотя, если столкнулись интересы совета и братины, то в таком ключе, возможно, слова Числава звучат правдиво. Никем не задерживаемые, они прошли через вестибюль, затем поднялись на третий этаж, где нашлись вполне приличные апартаменты с ванной, кроватью и даже кое-какой одеждой в шкафу. «Все в вашем полном распоряжении», – заверил Числав. «Сейчас привезут обед. Как только совет соберется, я приду за вами. Но прошу вас не покидать покоев». «Значит, все же арестован». Усмехнулся Константин и закрыл дверь перед носом секретаря. «Беляш», – позвал он, – «оставайся здесь, никого сюда не пускать». «Да, хозяин?» Константин прошел в ванную и, пустив в воду, принялся раздеваться. Положив монарха на широкий бортик, он забрался в здоровенную железную лохань с намеком на дизайн и принялся мылить голову. «Спинку потереть?» – поинтересовалась Юлия. «Я теперь могу». Не сейчас, боярышня, как-нибудь в другой раз. Ну, как знаете, ваше сиятельство, слегка обиженно заявила Юлия и замолчала. Константин мылся крайне быстро, затем также быстро постарался привести в порядок одежду. Понятно, что на первом плане нельзя испачкаться, но все же не стоит идти в зал совета в пыльной кожанке. Кстати, надо будет спросить у Числава, где лада и горд. Сомнительно, что они разгуливают по тверду, занимаясь поставленными задачами. К моменту, когда за ним пришли, он был одет, причесан и зол, поскольку прошло почти два часа. «Прошу прощения за задержку, ваше сиятельство», – Виновато произнес секретарь. Константин только кивнул, понимая, что вины Числава в этом нет. Сударь. А ответьте мне, где сейчас находятся мои спутники? Как-то забыл уточнить раньше. Без понятия. Нас они не интересуют. Наверное, занимаются своими делами. Ну, хоть тут нормально. А то уж думал, задержали моих спутников. Но, несмотря на это, у меня крепнет желание послать ваш милый город туда, куда солнце никогда не заглядывало. Построение фразы задача Числава но потом до него дошло и по губам скользнула улыбка. «Жаль, что у вас сложилось такое впечатление о нашем городе». «Жаль не жаль, но вы поступили нехорошо». Секретарь развел руками и покосился на пистолет в кубуре, но ни слова не сказал. Константин же незаметно активировал призыв тени. Теперь на ближайший час он гарантированно защищен от внезапного нападения». Они поднялись на пятый этаж и остановились перед большими дверьми, снаружи которых вытянулась парочка гвардейцев. «С оружием не положено», – загородив дорогу, произнес старший. «А без оружия я туда не пойду», – спокойно ответил Константин. «Это совету нужна встреча со мной, а не наоборот». «Пропустить», – приказал Числав. «Если что, там есть кому защитить членов совета». Гвардеец пожал плечами и толкнул створку. Бывший детектив с высоко поднятой головой вошел в полукруглый зал. Потолок высокий, наверное, следующий этаж захватил. Площадь по местным меркам небольшая, метров двадцать в длину. В центре стол и стул. Хороший, мягкий, явно для него. Правители же расположились на полукруглой трибуне, всего их девять. То есть, кто непонятно, только ведунов можно отличить. В основном почтенные мужи, только пара в возрасте около сорока. Седина пробивается, но шевелюры еще сохранили натуральный цвет. Еще имелись целых четыре гвардейца с самыми настоящими императорами в руках. Да еще приклады пристегнуты, готовы мгновенно вскинуть оружие. А скорее всего и умения имеются. Да и ведуны наверняка опытные, уйти отсюда будет сложно. Его сиятельство – боярин Константин Андреевич Воронцов, провозгласил секретарь, вошедший следом и усевшийся за небольшой столик с кучей бумаги. «Совет мужей вольного города Тверд, рад приветствовать боярина Воронцова», пафосно провозгласил старец с самой длинной седой бородой, напоминающей волшебника из фэнтези. Причем весь совет не поленился подняться, чтобы поприветствовать гостя. Константин прошел к столу. Глянув на стул, он раздраженно дернул щекой. Стоит сесть, и он будет как на слушании в суде. И снова в роли обвиняемого. Плохо, что он не знает, что им от него нужно. А значит, просто невозможно выбрать правильную линию поведения. Что ж, смешаем им карты. Выбьем их из привычного решил про себя Константин. Сейчас он напоминал себе голубя, который в парке играл в шахматы с гроссмейстером. Раскидать фигуры, насрать на доску и улететь. «И я рад приветствовать совет мужей славного вольного города Тверд», ответил Воронцов той же манерой и, обойдя стол, присел на него. Теперь он оказался вроде бы как вровень с ними. Правители начали переглядываться, выбирая линию поведения. Было видно, что их подобное поведение озадачило. «Да они в шоке, как вы, инопланетники, выражаетесь», – рассмеялась Юлия у него в голове. «Не отвлекайте, боярышня», – попросил Константин. «Сейчас нужно быть крайне собранным». Юлия намек поняла и заткнулась, выбрав роль молчаливого наблюдателя. «Итак», – продолжил меж тем Константин, не давая советникам передышки. «Вы искали со мной встречи, хотя я даже не догадываюсь, почему. Даже секретаря с гвардейцами отправили, и ведуна не забыли. Мне крайне лестно подобное внимание, вот только я не понимаю, чем его заслужил». Главный советник зло стрельнул глазами в сторону самого молодого, сидящего слева от Воронцова, выдав на корню, чья это была идея. Видимо, и насчет угрозы выдворения он придумал. Тот в ответ сжал губы в тонкую линию и отвернулся, изучая Воронцова. Наконец советники оправились от первого натиска и заняли свои кресла. Константин Андреевич, опустив титулование, произнес старший. «Меня зовут Ставром Прохоровичем. Я председатель совета». Голос старика креп, похоже, он садился на привычную лошадку и хотел вернуть инициативу. «Город и вольные земли имеют к вам деловое предложение. Вы ни в коем случае не арестованы, не задержаны, как бы вам могло показаться». «Это хорошо», – согласился Воронцов, втиснувшись в короткую паузу. «А то мне действительно так показалось. Но если это не так, я готов выслушать вас с превеликим удовольствием». «Отличная шпилька», – не сдержалась Юлия. «Они действительно растеряны». «Ты груб, напорист, но не переступаешь грани приличий. Они с таким никогда не сталкивались. Только не разозли их, эти люди умеют мстить». «Боярышня?» – мысленно рыкнул Воронцов. «Все умолкаю», – последовал незамедлительный ответ. Отвлекшись на Юлию, Константин пропустил стрельбу взглядами между советниками. «Да, они привыкли к власти, а тут их отчитали». Чувствуется, тому, кто затеял этот спектакль, прилетит. И прилетит смачно. Но до этого далеко. Выносить ссор из избы эти советники не будут. Но, судя по испепеляющему взгляду младшего советника, Воронцов заимел смертельного врага. «Итак, мы пригласили вас, ваше сиятельство, чтобы разрешить один имущественный спор», – произнес Ставр, обозначив контуры вопроса. Константин мысленно выругался. Он думал, что совету стало известно о том, что он трофейщик, и они решили его припахать поработать на город. А оказалось, что дело в каком-то имуществе, о котором он ни сном, ни духом. Он просто еще не успел ознакомиться с информацией, предоставленной ему Герольдией. «Так вышло», – продолжил советник, – «что ваш род был прерван и восстановлен лишь вчера». Такого прежде не случалось, и это влечет за собой ряд вопросов, которые требуется решить немедля. Константин молчал. Смысла выступать или качать права не было. Он не знал сути разговора и по-прежнему блуждал во тьме. А вот у людей напротив были яркие фонарики. Как можно играть в карты, не зная правил? После того, как ваш род был прерван, в состав вольной области была включена территория, которая некогда принадлежала вашей семье. Лишившись защиты и протекции вотчины Воронцовых, она перестала быть боярской землей. Мы не захватывали ее, управляющие и люди сами вызвались присоединиться к нам. Надо сказать, последнее время ей мало занимались, и территории и поселок, расположенный на ней, пришел в упадок. «Я не успел ознакомиться с наследством», – перебил старика Константин, – «и даже не представляю, о чем идет речь. Мне хотелось бы услышать более подробную информацию, только на основе нее я смогу делать выводы». «Хорошо», – согласился Ставр. «Итак, разговор идет о земле, полученной вашим предком за долги у боярина Створова, род которого пресекся в результате Великой Тьмы. На его землях теперь стоит вольный город». Эта территория сейчас по всем законам снова принадлежит вам. Там расположен уже довольно большой поселок горняков и богатый медный рудник, в который было вложено немало кун. Только сейчас он начал приносить доход. С чего такая срочность? Уловив паузу, спросил Константин. С того, ваше сиятельство, произнес один из советников, помоложе, сидящий слева что после того, как в Герольдии объявили о восстановлении пресекшегося рода, территория снова стала официально вашей. Мы не можем распоряжаться больше на этой земле, в которую вложили средства, и этот трудник очень важен для нас». «Мой коллега нетерпелив», – произнес Ставр. «Но он довольно кратко изложил суть проблемы». Константин обвел взглядом советников. «Те сейчас пристально следили за ним». Вариантов развития событий он видел несколько. Заявить права на рудник – поссориться с местными, и они выпрут его из города, но у него будет статья дохода, скорее всего, довольно посредственная. Чтобы заниматься этим делом и не прогореть, нужно будет нанимать людей, управляющего. Короче, много мороки за мало денег. Вариант номер два. Договориться об аренде – пусть платят мзду, и все будут довольны. Вариант номер три. Разменять свалившееся на него проблемное имущество на то, что нужно ему, при этом сохранить вполне терпимые отношения с местной властью. Я хочу видеть документы на этот рудник. Верно ли там только медь? Если это мои владения, я должен понимать, что торгую. Справедливо, согласился Ставр. Чеслав, передай его сиятельству документы, которые я тебе отдал вчера». Секретарь поднялся и, быстро дойдя до стола, вручил Воронцову не слишком большую папку. Константин развязал тесемки и принялся перебирать бумаги, большинство из которых было написано от руки, но почерк вполне читаемый. На беглое ознакомление ушло примерно минут двадцать. Все это время советники перебрасывались тихими фразами – И не сводили взгляда с боярина, что немного нервировало. На момент перехода в вольные земли кусок территории имел поселок в полсотни домов, народу человек триста, место силы и сам рудник, который приносил чуть больше пятисот золотых чистого дохода. Родню, похоже, не шибко интересовал этот рудник. Ну работал и работал. Дважды с момента тьмы там бывали проверки, и все. Жили сами по себе, скорее всего, подворовывая и приторговывая рудой налево. Все остальное появилось в результате инвестиций. Чистый доход на настоящий момент – 3000 золотом. А еще Воронцов осознал, что ему нахрен не нужен кусок этого медного геморроя. Несмотря на то, что жила довольно богатая, если его нигде не дурят и там больше ничего нет, то пусть забирают, но взамен… «Итак, многоуважаемые члены Совета», – произнес он, – «я ознакомился с документами, и если вы ничего не утаили, готов отказаться от этого рудника и поселка». «Что ваше сиятельство хочет взамен?» – настраиваясь на торг, спросил глава Совета. «Давайте думать, Ставр Прохорович», – дипломатично развел руками Константин. «Я хочу открыть в вашем городе большое дело». И грамота на беспошлинную торговлю сроком на пять лет была бы очень кстати. «Это возможно, но давайте ограничимся тремя годами», – предложил старец, сидящий по правую руку от главы совета. «Давайте не будем мелочиться», – предложил Константин. «Пять. Я же не ограничиваю вас пятью годами использования рудника». Ставр шевельнул пальцами, и старик покорно кивнул. «Пять». «Хорошее начало для диалога», – согласился Воронцов. «Процентов с дохода я у вас требовать не буду, так как эта земля перейдет вам. Но я прошу предоставить мне дом в Тверди, который смог бы стать моими палатами и представительством торгового дома. Желательно на этом берегу». «Недвижимость в Тверде дорогая», – зло произнес тот самый советник, который отправил за Воронцовым гвардию и ведунов. «Дороже запущенного и отлаженного дела?» – поинтересовался бывший детектив. «Я уже понял, что сейчас разработка рудника только выходит на средний уровень, и вы продолжите получать хорошие деньги. Ведь часть труды вы перепродадите, а это очень дорого. Он будет вас снабжать рудой долгие годы. Итак...» «Род боярина Воронцова получит в свое владение имение в стенах старого города» властно произнес Таур Константин кивнул сам себе. Наглеть, дальше или остановиться, прослыв слегка обеспеченным, но не наглым боярином. И тут он вспомнил о еще одной своей проблеме. И последняя просьба к Совету Вольного Города. Мне нужна вся имеющаяся у вас информация на братину Тени. Такого они явно не ожидали. Лица правителей стали растерянными. «Вы получите то, что просите, ваше сиятельство», — согласился Ставр после пятиминутных переговоров с остальными. «Но если вы надумаете развязать с Братиной войну...» «Война уже началась», — покачал головой Константин, — «и не я ее начал. Так что да, я планирую обезопасить себя и дело, которое начинаю». «Хорошо», — после недолгого обдумывания согласился Ставр. «Но прошу не втягивать в эту войну город». «Сделаю все возможное», принял условие Константин. «Ну что, приступим к составлению договора?» «Приступим», улыбнулся глава совета. «С вами приятно иметь дело, ваше сиятельство. Своего не упустили, но и нас не обделили. Думаю, мы сможем вести дела и дальше». «Этого и добивался», улыбнулся в ответ Воронцов. «У меня к вам разговор наедине». «Но сначала закончим с первым делом». «Конечно», — согласился глава совета. Закончили все довольно быстро. Адвокатов и нотариусов тут не было. Зато были правоведы. Щуплый мужичок с плешью, в очках и с портфелем за полчаса составил договор сторон, который тут же размножил в четырех экземплярах. Еще 15 минут Константин изучал его. Крутил некоторые определения так и эдак, внес две крохотные правки, которые, в принципе, всех устроили. И через час все было подписано. Стороны ударили по рукам и распили бутылку дорогого вина. Только советник, который заварил кашу с давлением на боярина, был мрачен и зло зыркал в сторону Воронцова. Наконец зал совета опустел. Ставр даже гвардейцев отпустил, и они остались с боярином наедине. Итак, ваше сиятельство, начал он. Давайте без титулов, Ставро Прохорович, предложил боярин. Хорошо, Константин Андреевич, согласился старик. Зачем вам понадобилась эта встреча наедине? Прежде чем начнем, удовлетворите мое любопытство. Чем так важен для вас медный рудник, хоть и богатый? Никакой тайны, пожал плечами Ставро. «Медь – отличный проводник, можно сказать, идеальный. Ее используют для производства проводов, идущих от батареи до двигателей и к прочим устройствам. А эта шахта – единственная в наших горах. Много всего в них добывает, но медь только там». «Все понятно», – улыбаясь, покивал Воронцов. «Меня опять обманули. Ну да ладно. Снявши голову, по волосам не плачут. Забыли». Вопрос номер два. «Я начинаю большое дело – производство продукции, которое понадобится каждой хозяйке на кухне и в быту. Как вы смотрите на то, чтобы поучаствовать в этом деле финансово?» «Но вы вроде бы уже нашли партнера, хотя и сомнительной репутации», намекнул Ставр на Базера. «Да, но я не собираюсь складывать все яйца в одну корзину». «Какая интересная аллегория», усмехнулся глава совета. «С моей родины» отмахнулся Воронцов. «Так что вы скажете?» «Это можно обсудить, но только когда у вас будет что показать». «Хорошо», — согласился Константин. «Остался самый последний и самый неприятный вопрос. Война». «Война?» — вздрогнув, повторил страшное слово Ставр. «Война с братиной?» «О нет», — покачал головой боярин. «Наш враг гораздо страшнее, чем любое братство наемных убийц. Тьма, идущая с запада». «Фух», – облегченно выдохнул старик. «Я уж думал, вы и вправду решили воевать с братиной». «А тьма?» – он махнул рукой. «Она приходит и уходит». «Не в этот раз», – покачал головой Константин. «Вы ведь слышали о том, что тьма над одним из королевств так и не ушла. Так вот, она будет распространяться». Это точные сведения. Грядет война, но не за золото, власть и территории. Война за выживание Люда. Ставр нахмурился. Вы услышали предсказание от какого-то уличного пророка или самозванного оракула? Они любят пугать такими вещами. Нет, уверенно возразил Воронцов. Тот, кто мне сообщил об этом, не имеет никакого отношения к балаганной братье и прочим сумасшедшим. Вы знаете о хранителях места силы. Вот теперь глава совета помрачнел и по-настоящему напрягся. Они редко с кем-то разговаривают. Со мной разговаривают. А еще вот. Константин состряпал правой рукой знак и, нащупав в себе дар сварога, сотворил на ладони небольшой шарик истинного огня. О, боги! выдохнул Ставр. «Да, скоро в городе появятся люди и слухи про меня. И эта тайна, и еще кое-какая уйдет. Так что я хочу, чтобы вы знали». «Я понял вас», – с почтением произнес Ставр. «И я услышал ваше предупреждение. Город наш торговый, и купцы из него бывают и на Западе. Я повещу людей, которым можно доверять. Пусть собирают всю информацию, касающуюся тьмы». «Благодарю», – вставая произнес Францов. Панику поднимать не следует, но незаметно готовиться можно начинать уже сейчас. Я не говорю, что тьма двинется на Русь уже завтра. Нет, она чего-то ждет. Но примите то, что она уже здесь и уже никуда не уйдет. Тьма страшна сама по себе, подтвердил Ставр. Но ведь она не одна, в ней скрываются сильные враги. Спасибо за предупреждение, Константин Андреевич. Я сделаю все, что в моих силах. «Мне пора». Пожимая протянутую главой совета ссохшуюся ладонь, попрощался Воронцов. «Это был тяжелый день». «Конечно, ваше сиятельство. Как только ваше дело обретет форму, милости прошу. Вы показались мне серьезным человеком, и думаю, мы скоро увидимся». Константин кивнул и покинул зал совета, где у входа все же скучала пара гвардейцев и секретарь. «Машина ждет вас, ваше сиятельство». Отвесив вежливый поклон, произнес Числав, «И если позволите, мне хотелось бы дать вам совет. Будьте любезны, пойдемте, вы меня проводите, а по дороге я вас выслушаю». И Воронцов стрельнул взглядом на навостривших уши гвардейцев. Числав кивнул и пошел рядом с Константином. Стоило им оказаться на пустой лестнице, как он тихо произнес. Ваше сиятельство, вам стоит опасаться Малка, это советник, который сидел с самого краю и чьей идеей было надавить на вас. Он очень не сдержан, попал в совет интригами, связями и прочими не очень законными методами. Его обвиняли даже в гибели некоторых людей, но доказать не смогли. Он не простит вам унижения. Я понял тебя, Числав, спасибо за предупреждение. Секретарь кивнул, дальше шли молча. Машина была другой, вполне себе приличный автомобиль, но поменьше размерами, чем тот, что привез его сюда, и куда скромнее. Но не телега, так что не в ущерб достоинства боярина. Константину уже было плевать на статусность тачки, не ногами топать до гостиного двора, и то хорошо. Хотя можно было бы и прогуляться, подумать, до ужина еще час, так что, ну да ладно, в отеле посидит, помозгует. Может, его спутники. А вот, кстати, и они. Фургон был припаркован метрах в ста от здания совета. Рядом с дверью, глядя на Воронцова, стояла Лада. Константин махнул рукой, указывая направление, и полез в предоставленную ему машину. Что ж, все понятно. Видимо, они вернулись в гостиницу, и там им поведали, что Константин уехал в компании крутых ребят. Ну, его команда и решила, что его арестовали и теперь наверняка вынашивала планы освобождения. Молодцы, можно на них положиться. Улыбнувшись собственным мыслям, Константин слегка расслабился. Да, подустал он. Компаньонов он дождался на крыльце вольницы. Обновив защиту, он устроился за одним из столиков и, достав сигариллу и прикурив, стал пролистывать газету, которую купил у пробегавшего мимо разносчика. Ничего нового насчет тьмы. Местные новости были побогаче. Особое внимание уделили его персоне. Взрыв в гостином дворе стал местной темой номер один. Как и личность того, кого пытались взорвать. Что ж, если в городе до этого момента оставались люди, которые не знали о Константине, то теперь это не так. Может только глухо-слепые еще не в курсе. «Что от тебя потребовалось совету?» – Спросила Аллада, усаживаясь за стол. «Позволите ваше сиятельство?» – продемонстрировал манеры горд, неодобрительно зыркнув на свою подругу. Но та лениво отмахнулась, мол, меня это не касается. «Садись», – пригласил Воронцов. «А в совет меня пригласили решить кое-какой вопрос по поводу имущества рода Воронцовых, но это обсудим не здесь». Мы уж думали тебя замели, прикидывали, как внутрь ворваться, с улыбкой произнесла Лада. Я так и подумал, когда увидел фургона тебя. Но нет, пока все нормально, и мы даже немного выиграли. Он затушил окурок в пепельнице. Пойдемте, нужно без свидетелей пообщаться. Новостей моря. Все поднялись и направились к дверям. Осторожно, мысленно закричала Юлия. Константин резко обернулся и увидел, как солидный господин вскидывает руку с зажатым в ней пистолетом. Выстрел, и пленка из тени на секунду возникает прямо перед воронцовым и поглощает пулю, словно-то в воду канула. Беляж, захват! скомандовал Константин, отталкивая замешкавшуюся ладу в сторону и с разбега врезаясь в очередного убийцу, опрокидывая его ударом кулака в челюсть на каменный пол. Падая, ушедший в нокаут разломал плетеное кресло, на котором еще недавно сидел. Второго выстрела он сделать не успел. Аркан прислужника захлестнул шею стрелка, и тот дернувшись обмяк. А это начинает надоедать, заметил Константин. Поддерживаю, согласилась Калинина, поднимаясь и потирая ушибленное плечо. Надо решать вопрос. Решим, зло произнес воронцов, прикидывая, что же делать дальше.